Глава 12. Союзники. Выдержать взгляд эльфа непросто. Глаза у него как жидкий металл, смешанный со светом звезд. Но еще труднее представить, что в Северной башне собрались Каэль, брат Винтер, его оруженосец Рейстарим, сама Винтер и Рейв. Вместе с ними и леканы Джаред и Диана, а еще Андрес и Айвен. Мы созвали всех, кто мог бы помочь нашей шелке, но я не ожидала, что пожалуют альфсгирские эльфы. Когда я вас видела в прошлый раз с моим братом, вы ему угрожали. Обращаюсь я к Ээле, выдержав его мерцающий взгляд. — При нашей последней встрече, Элорен Гарднер, вы угрожали моей сестры. Не шелохнувшись и не отводя глаз, отвечает эльф. — Да, я прошу прощения. Покаянно отвечаю я. Я ошибался насчет вашего брата. Я был неправ. В речи Кейли отчетливо слышится эльфский акцент. Звук «Р» у него получается ракочущим, с переливом. Ничего не понимаю. Оглядываюсь я на Винтер, присевшую на подоконнике в верхнем коридоре Северной башни. Сестра рассказала мне, что произошло, поясняет Кейль. Мы беспокоились, что Винтер... Это принесет неприятности, но когда мы увидели Шелки и услышали о том, что с ней случилось. Серебристые глаза Кэли сужаются, голос звучит тише. С ней упрощались отвратительно. Мою сестру тоже некоторые считают животным. Мы поддерживаем ваше решение спасти Шелки, Эллорен Гарнер. Вот уж не ожидала увидеть здесь эльфа и услышать него такое. Значит, вы пришли с миром? Да, Элорен гарнер Губы Каэли сгибаются в улыбке. Мы друзья. Покачав головой, я поворачиваюсь к усталой Винтер. Как она? С ней Айслин, отвечает Винтер. Щелки спит. Я с беспокойством оглядываюсь на Джареда. При упоминании имени Айслин его лицо темнеет. Присев на каменную скамью между Джаредом и Тристаном, я дружески толкаю Лекана в плечо. Он грустно улыбается мне в ответ. Айвен стоит, прислонившись к каменной стене, и внимательно на меня смотрит. Чувствуя, что у меня розовеет лицо, я отворачиваюсь, пораженная вспышкой безмолвного напряжения, которое царит между нами. Как будто мы храним особенную, волнующую тайну. Рейв делает шаг вперед. Мы собрались, чтобы обсудить будущее недавно украденной шелки. Освобожденной шелки, — поправляет его Диана. Это очень важное дополнение. Согласно кивает Рейв. Она находилась во власти очень жестокого человека. Продолжает Ликанка. Которого я готова убить, когда придет время. Спасибо, Диана. Отвечает ей Рейв изо всех сил, сдерживая улыбку. Диана самодовольно вздергивает подвородок. Я полагаю, все собравшиеся поддерживают решение Элорен. Продолжает Рейв. Я видел шелки в Алгорде. В доках, — негромко говорит Тристан, — их привозили в клетках. Тягостное зрелище. «Я часто проезжал мимо дома лесника», — вступает Андерс. «Этого гордонерийца следует приковать к позорному столбу. Я также готов убить его, если потребуется». «Спасибо, Андерс», — отвечает рейф «Мы пока никого убивать не будем». Он снова оглядывает собравшихся. Итак, все понимают, что, помогая Эл Лорен, каждый из нас нарушает законы Верпасии и Гарнерии, за что может быть оштрафован или даже исключен из университета. Присутствующие кивают. Что ж, хорошо, с этим разобрались, теперь подумаем, что нам делать. Пусть каждый коротко представится, предлагаю я. Некоторые из нас раньше не встречались. Не знаю, стоит ли он? Пожимает плечами Рейв. Айвин с первого дня болтает, не закрывая рта. Наверное, я знаю о нем все до мелочей. Рейф многозначительно поднимает брови, и Айвин выступает вперед, держа руки в карманах и холодно, глядя на Рейфа. Я Айвин Гуриэль из области Линдон в Кельтании. И я был неприятно поражен, узнав, как лесник обращается с Шелки. Я считаю, что Лорен поступила правильно. Заливаясь краской, я отворачиваюсь, попутно заметив удивленный взгляд Джареда. Он же лекан, и наверняка для него мое постыдное влечение к Айвину не тайна. Меня вдруг охватывает острое желание забраться под каменную скамью, на которой мы сидим. Краснее, все отчаяннее я заставаю и пытаюсь не смотреть на Айвина. Бесполезно. Джаред, Андрес, Тристан и Диана по очереди коротко рассказывают о себе. Диана довольно улыбается мне, показывая, что сдержалась, и не перечислила родственников только до второго колена, а не до пятого, как обычно. Мне сложно сосредоточиться, и я все время гляжу на Айвина и поворачиваюсь к нему как стрелка к компасу к северу. Кельт тоже смотрит на меня вместо того, чтобы слушать остальных. Наконец приходит очередь Винтер. Она опускает черные крылья и они бессильно повисают вдоль ее тела. Я Винтер Эрлин. Едва слышно, говорит она. «Проклятая дочь Вионира и Авалин, сестра Каэля, одна из нечестивых. и позор всех эльфов, изгнанная сияющими». Винтер опускает плечи и закутывается в крыльях. «О чем ты?» – спрашивает Диана. «Кто эти сияющие, которые так жестоко с тобой обошлись?» «Хранители святилищ», – объясняет Винтер. «Создатели нашего мира». «Глупости» это Диана. «Мир создала моя великая мать. А ты очень даже милая, и ничего нечестивого я в тебе не вижу. А зачем ты наговариваешь на себя?» Диана оборачивается к остальным. «Винтер очень добрая, она заботилась о Шелке, и очень чистоплотная». Каэль и Рис с удивлением смотрят на Диану. «Эльфийская вера не похожа на твою Диана». Наклоняется к ликанке Рейв. «Моя сестра искренне чтит наши традиции» объясняет Каэль. Диана только презрительно кривит губы. ваши традиция и полная чушь. Мир создала Мая и населила его оборотнями, своими любимыми детьми. А потом создала всех вас. Но никто не назван презренными и ниоткуда не изгнан. Хотя презирать и ненавидеть следовало бы таких, как этот отвратительный лесник, которого надо убить и как можно скорее». «В разных культурах сотворение мира описывается по-разному», прерывает ее рейв. «Все ошибаются», Заявляет Диана. Правы только ликаны. Неужели? Поднимает брови Рейф. Вы считаете себя высшей расой? Ты просто смеешься надо мной. Да, мы сильнее многих. Это очень легко заметить. И мы не избиваем шелки, и никого не заставляем обручаться с нелюбимыми. И не забираем чужие земли. горнырейцы скажут, что их военные победы – это доказательство существования древнейшего и его могущества. Отвечает ей Рейф. А эльфы наверняка напомнят о своих произведениях искусства, музыки и богатой культуре и заявят, что всем этим они обязаны особому расположению сияющих. Ничего не понимаю! Что за глупости ты говоришь? Прости, я забыл, что только твоя вера правильная, а все остальные ошибочны. Опять смеешься! Да он издевается надо мной, да? Оглядывает слушатели Диана. Джаред Андрес и Тристан старательно прячут улыбки. «Нет, Диана, я не смеюсь», — улыбается Рейф. «Я пытаюсь тебе объяснить. Мне совсем не хочется прерывать ваш исключительно занимательный диспут», — смущенно прерывает брат Тристан. «Но, может быть, мы обсудим то, ради чего мы здесь собрались?» Диана сердито складывает руки на груди и хмуро смотрит на Рейфа. «Вот станешь одним из нас, сразу поймешь, что был неправ», — настаивает Ликанка. «Секундочку». Снова прерывает их Тристан, изумленно раскрыв глаза. «Одним из нас?» – переспрашивает он Рейфа. «Я подумываю стать ликаном». Небрежно роняет Рейф. «Спасибо, что поставил в известность ближайших родственников». Ехидно отвечаю я. «Мне, правда, об этом уже известно, но все равно неприятно, что нам с Тристаном так ничего до сих пор и не рассказал». «Стать ликаном?» – как во сне повторяет Тристан. «Я не слишком счастлив в шкуре горнерейца. Ты и сам знаешь». Обрывает возможное увещевание брата Рейф. «Буду бегать по лесам, а не лелеять в себе ненависть ко всем Верти». Криво ухмыляется Рейф. Тристан недоверчиво оглядывает брата с головы до ног. «Возьми меня с собой, когда поедешь к тете Вивиен. Хочу посмотреть, как она воспримет эту новость». Рейф весело смеется в ответ. «У меня в голове будто стучат маленькие молоточки, и я потирая нующий лоб. В наступившей тишине все молча смотрят друг на друга. «Ну ладно», — говорит наконец Тристан, уважительно кивая Диане. Потом оглядывает нас, снова вернувшись к своему привычному спокойствию. «Каэль, Рис, Андерс и Айвен смотрят на нас с братьями, как на неведомых чудовищ». «Как вы умудрились вырасти такими?» — удивляется Каэль. «Вы ведь происходите из той же семьи, что и Карниса Гарнер и Вивиан Деймон?» Мы с братьями пожимаем плечами. «Как же им объяснить?» «Наш дядя», — решается Рейв. «Он такой э, чудак. Он-то нас вырастил». «За такое убивают?» — отвечает Каэль. Он, конечно, шутит, но в его голосе звенят тревожные нотки. «Мне такие шутки не по душе». «Дядя Эдвин очень скрытный». — поясняю я. Никто не посмеет поднять на него руку. — Вы трое все равно члены королевской семьи вашей гарнерии, — не умолкает Каэль. — А ваш дядя вырастил из вас ренегатов, и он еще жив. Поразительно. Наверное, он очень умен. Никогда не думала, что нашего неловкого, оторванного от жизни дядю Эдвина, который в свободное время любит пить травяной чай, собирать грибы и играть с моей кошкой, когда-нибудь опишут вот такими словами. Дядя до того рассеян, что ищет по всему дому очки, которые сидят у него на носу. Насколько я понимаю, эльфийские традиции, твоя забота о сестре тоже идет вразрез с вашей верой, напоминает Рейв Каэлю. Давайте поговорим о Шелке, дипломатично напоминает Джаред. Надо придумать ей имя, откликается Диана. Нельзя все время называть ее Шелке, это оскорбительно. Она заслуживает настоящего имени. Ты права. Серьезно кивает Диани Рейв. Давайте назовем ее Марина. Тихо предлагает Винтер. Это значит Морская? Она очень хочет туда вернуться. Там ее семья. Мне кажется, ей это подойдет. Какое красивое имя. Восхищенно улыбаюсь я Винтер, еще плотнее закутавшись в черные крылья. Рейв оглядывает собравшихся. Что ж, если все согласны... Пусть будет Марина. Говорит он. Я слышал, что Айвин принес из архивов книги о шелке. Айвин достает из мешка два фолианта в кожных переплетах. Здесь не очень много информации. Сообщает он. Но больше я ничего не нашел. Важнее всего отыскать ее шкуру. Без нее шелки не может превратиться в тюленя. Шкуру у нее, скорее всего, отобрали, когда она была поймана. Иначе наша шелки была бы гораздо сильнее. Если у Шелки есть шкура, морская дева может помериться с силой с ликаном. Услышав о силе ликанов, Диана гордо выпрямляется. Я постараюсь отыскать место, где хранят эти шкуры. Вызывается Рейф. У меня есть знакомые, которые часто захаживают в таверм, где Шелки... Куда захаживают? В какие таверны? Рассеянно переспрашиваю я, и что-то подсказывает, что ответ мне не понравится. Скорее всего, шкуры прячут именно в таких местах. Рэйф неуверенно оглядывается. Не знаю, насколько прямо мне стоит выражаться. У нас не принято. И я знаю, что и у эльфов не принято говорить о некоторых вещах в присутствии женщин. «Опять ваши глупости!» восклицает Диана. «В ее памяти я прочла такое. Никакие слова не могут быть хуже. Она пережила неописуемый ужас». Вздыхает Винтер. «Ты эмпат?» спрашивает Айвин, глядя на Винтер со странным выражением лица. Винтер кивает. «Расскажи нам все, что ты узнала о Шелке», просит Рейф. Винтер, опустив веки, наклоняется в сторону, как тонкое деревце под сильным ветром. «Ее привезли в таверну вместе с другими Шелке. Всех их разделили, показали мужчинам». На лбу Винтер собираются морщинки. В ее памяти мелькнуло лицо у лесника. Ее выбрал мужчина. Дал за нее деньги. Забрал себе и мучил. толко. Винтер склоняет голову к плечу. Было и другое лицо. Другая Шелки, моложе. Наверное, их поймали вместе. Ей страшно. Она боится за другую, юную Шелки. Она все время думает о ней. Больше ничего в ее памяти не найти. Я не понимаю ее языка. «Значит, придется отыскать ее шкуру». Нарушив тишину, задумчиво говорит Джаред. «Возможно, ее прячет лесник». и «Если уже не сжег», — хмыкает Андрес. «Нет». Слышится голос Айвина. Этого он сделать не мог. «Почему ты в этом так уверен?» — спрашиваю я. Если уничтожить шкуру, шелки превращаются в бездушную оболочку, она ничего не чувствует. Ходит, как живой мертвец. Я вздрагиваю от неожиданно охватившего меня зноба. Похоже, на кону гораздо больше, чем мы предполагали. У Марины, возможно, не так много времени. Ну, значит, договорились. Беспечно говорит рейф Однако глаза его смотрят холодно и твердо. Ищем